Глава пятьдесят «Хотел повидаться с вами, пока не уехал», — пояснил он. «Значит, вы возвращаетесь в Хайт?» Эладора разглядывал скелет, что, закинув одну костистую ногу на другую, сидел в кресле и неловко вертел чашку чая. Он, не подумав, сразу налил себе чай и сейчас не имел понятия, куда его девать. — Да, в общем-то, нет. Я... Я вступил в роту наемников. Отряд из восьми. Вечером отплываю. — После того, что вы пережили, хотите снова на Божью войну? — изумилась она. — Понимаете, я же убил богиню. Ну, вроде как. Надеюсь? «Моя репутация разнесется по свету. Даст мне хороший козырь в бою против других божественных созданий». Теревант расхохотался. «Да нет, просто нахает мне возвращаться не с руки. Есть, хм, политические препоны». «Понимаю». Сейчас, в отрыве от Келкина и потока разведсводок, Она довольствовалась лишь обрывочными намеками из газет. Впрочем, были сообщения о том, что нынешний носитель короны принял вытяжку Болеголова, и вскоре на смену ему изберут нового. А еще, что некоторые из оставшихся колоний империи взбунтовались, поскольку дома отозвали войска на защиту старого Хайта. Новому носителю короны достанется в управление сильно умолившееся государство но, возможно, лучше подготовленная к встрече Божьей войны. В газетных известиях из старого Хайта упоминалось имя Лиссады. В Хайте говорят, что мертвым не дано любить так, как живым. Я бы, наверное, поспорил. Не думаю, что и среди живых найдутся такие, кто любит одинаково. «Однажды, может статься, я вернусь!» Он пощупал пустую глазницу. «Со свежим, так сказать, взглядом!» «Если не слишком личный вопрос...» «Задавайте!» «С вами был меч ревешичий. Вы могли умереть оберегаемым. Могли ведь?» «До последнего верен!» Пробормотал сам себе Эревешич. Да, благодаря вам меч был у меня. Я был старшим Эревешичем, и это было блистательно. Но я увидел, как подлетает ракета, и не знал, как подействует божья бомба на раку, и я заглушил меч. Перекрыл, насколько мог, его связь с внешним миром, чтобы уберечь живущие в нем души. Он поднялся к вояж, и она увидела, что из него торчит рукоять этого древнего оружия. «А в нем отсутствуют активные чары?» Она задрожала, внезапно похолодев. Она не видела коррельон с самого возвращения. — Нет. Души пращуров все еще в нем. Но им нужен живой меченосец, чтобы соединиться с ним. Это был единственный способ отградить их от удара. — А вы последний из ревешечей? — Может, и так. Он поставил чашку на столик, поболтал чай костистым пальцем, Наблюдая за волнами. Моя мать и младшие сестры пропали, Когда на их корабль напал Кракен. Вероятнее всего, мертвы. Но одно в этом перемирии хорошо. Можно взаправду поговорить с ишмирцами И дать им денег. — Похоже, на том корабле они захватили пленных. Может статься... — Пусть вам сопутствует удача. — Спасибо. Я еще раз хотел вас поблагодарить и кое-что подарить. Он достал из саквояжа из украшенную росписями бумагу. Банковский чек. Не совсем королевское состояние, но какое-то время продержитесь. Мне сказали, что вы больше не служите в промышленно-либеральной партии. Чем вы все эти дни занимались?» Эладора покосилась на ворох бумаг и рукописей на столе. Закрыла костяной щит и отдала книгу скелету. «Читала и размышляла. Она встала. — Сижу в заперте уже несколько дней. Пройдусь-ка с вами до корабля. Провожу вас. Второй посетитель как-то вечером поскребся к ней в дверь, как собака. Расстриженный жрец. Вопали у патроса. Союзники кончились. Кончились и хитрые ходы. Он угрожал. Хотел выколотить из нее деньги. Эладора сделала встречное предложение. Поработать на нее. Такой, как есть. Замаранный. Он ей сгодится. Третий посетитель пришел глухой ночью. Карельон. Она не постучалась. Эладора очнулась от кошмара и увидала подсевшую к ней на кровать фигуру. «Не пугайся», — сказала Кари. «Это я». Эладора и не пугалась. Больше она не боялась ни ножей Мирана. Невоздаяние черных железных богов. По крайней мере, пока. Она вытолкала подальше память о заключенном с ними договоре, заперла его в ныне пустой сейф и захоронила в самом темном отстойнике своего разума. Ожидаемо, произнесла Эладора, заявилась негодовать, что я пригласила в город джерданские семейства. Она подхватила с тумбочки охапку газет. И помахала ими перед коррельон. Вообще-то после уколов в прессе получить настоящей заточкой будет явно переменной к лучшему. Так что валяй. Дело не в том. То есть в том, но... Твою мать, Эл! Все из-за шпата! А что с ним? Он надорвался. С тех самых пор, как мы поднимали божью бомбу, он стал очень... тихим. Слабым. Не таким, как раньше. Я больше не могу управлять камнем. Не могу пропускать удары. Эл, большую часть времени я его совсем не слышу. Или еще хуже. Он стал мало разговаривать. Эладора слезла с кровати, наворожила призрачный огонек. Кари вздрогнула от света. Эладора отметила что двоюродная сестра в синяках и царапинах. Перевязана шея. Бурые пятна. «Чем я, по-твоему, могу помочь?» Элладора отвела Карри в другую комнату, выудила аптечку и начала разматывать перевязку. «Знать бы! Какой-нибудь волшебной штукой! Божьей! Онгентовой!» Элладора выпучила глаза при виде воспаленной раны. «Нижние боги!» Как это тебя угораздило? Если помнишь, я выпинула джорданских козлов из города, а ты телепортировалась на лирикс и мило попросила их обратно. Вот так и угораздила. Эладора намазала рану притиранием, наложила чистый бинт. В городе есть ученые. Кафедра археотеологии в университете. Гильдия алхимиков. Правда... Настоящих мастеров тут уже не сыскать не совсем ложь. Но есть и другие города. Эладора подошла к гардеробу, обезвредила защитное заклинание. Мудрецы из Кхебеша слывут величайшими знатоками волшебных штук на всем свете. И, судя по намекам, тебе бы лучше на время уехать из Гвердона. И это тоже не совсем ложь. Здесь, в городе, предстоят дела которые лучше проделать без Кари. Про хибеж и мне много рассказывали, буркнула Кари. Они ни за что не пустят чужачку. Эладора открыла гардероб и вытащила тяжелый свод записей, перетянутой кожей. Колдовской дневник доктора Рамигас», включающий заметки о сборке божьих бомб и машины с чуткого острова. Эладора отдала книгу Карильон. Привезешь им ее, обменяешь на все, что понадобится. Я не знаю, способны ли они помочь господину Иджсону, но надеюсь, что это возможно. Карельон взяла книгу, держа в руках будто заразу. Смогут ли они с помощью этого создать новые божьи бомбы? Великое прозрение Роши состояло в том, что черные железные боги в своем заточении были неизмеримо сильны, но статичны. Поэтому их можно было использовать чтобы прервать вечно самовоспроизводящиеся образы нового бога, но работало это лишь потому что неутолимый голод вывел их на самую границу со смертным миром такое совпадение редкость доктор рамига сверила что раки хаитян могут послужить какой никакой низкосортной заменой, но даже среди сосудов накопивших более ста поколений душ Лишь считанные раки обладают достаточной духовной силой, чтобы разорвать истинную божественную сущность. Эладора хмыкнула. Поэтому нет, без сырья у них не получится. Ладно, спасибо. Постой, сумку отдам. Эладора снова залезла в гардероб, извлекла сумку, положила туда деньги, целебную мазь, сняла с шеи амулет Кари и тоже сунула туда. Чем дальше этот амулет будет от Гердона, тем обе они в меньшей опасности. — Эге! спросила Кари, заглядывая за плечо Эладоры. А зачем тебе эфирограф? — Я думала, их все поотключали. Эфирографный аппарат стоял на полу гардероба, обвитый замкнутой петлей серебряных кабелей. — Он отсоединен, — проговорила Эладора. Исследовательский проект. Она похлопала по металлическому корпусу. Дружески потрепала машину. — Я буду работать над тем, чтобы спасти тебя, — подумала она. — Но еще не время. Я еще не знаю наверняка. Она закрыла дверцы и активировала обережные чары. — Эл, — сказала Карильон пока я не ушла. Там, в хранилище. Что ты сделала? С черными железными богами. Эти гниды сидели у меня в башке, когда я была их предвестницей. Заставляли меня видеть, чувствовать всякое. Не дай им воспользоваться тобой. В том году, когда сразу после кризиса я пришла к тебе на семь раковин, то сказала, что при таких обстоятельствах не стоит себя винить». Эладора на минутку задумалась, потом вручила коррельон сумку. «Остаюсь при прежнем мнении». Не иди на поводу ни у собственных страхов, ни у мелочной зависти. Хоть людишек, хоть башков. Одна история судить имеет право. Несколько дней спустя Эладора пробиралась через пепелище на улице Сострадания. Посередине дороги расчистили обломки, но проезд все равно забит экипажами, спешащими к открытию парламента. Улица Сострадания проходила по краю Ишмирской зоны. Над пограничной полосой постоянно висела мглистая дымка, и нарушители без соответствующего благословения прибирала к себе облачная роженница. Народ тщательно старался не заступать за черту разметки, отчего продвижение замедлялось еще сильнее. Проталкиваясь в толпе, она вдруг поняла, что за ней кто-то идет, и тут рядом оказался апсалом спайк подстроив свои размашистые шаги к ее скромной походке. «Начальник желает видеть тебя, пока все не завертелось», шепнул он ей на ухо. «Я знаю», ответила она. «Крыс уже сказал», сказал словами из ее жерта, оторвав от занятий. «Начальник также хочет убедиться, что ты жива», прошипел Спайк. «Говорят...» Кучи народу не против, если тебя не станет. Прикончить бы, мол, ту скотину, которая заставила нас сдаться. Перханья в его глотке подразумевало, что в свободное время он был бы одним из них, но сейчас выполняет распоряжение Келкина. «Они вольны свободно выражать свое мнение», — сказала Эладора. «В том-то и прелесть оставаться живым». Спайк недовольно хрюкнул. Перемирие остановило сражавшихся, однако ценой продолжения оккупации. Крупные доли города пришлось уступить Ишмире, Хайту и Лириксу. Если одна из этих трех сил нарушит мир, то две других плюс гвердонские войска объединятся против них. Нейтралитет Гвердона в Божьей войне сохранился. Только линии фронта были прочерчены уже посреди его улиц. На подходе к парламенту Спайк расслабился. «Дальше твои новые друзья тебя встретят!» Он немедленно пошел прочь. Через пару минут она заметила его невдалеке в обнимку с молодой девушкой. Хорошенькая при других обстоятельствах, она была перепугана, стиснутая рукой Спайка. Она бросила на Эладору умоляющий взгляд, и Спайк уволок ее к боковому входу, ведущему на зрительскую галерею. Мхари Воллер она тоже заметила. Воллер носила платье по и надела искусное украшение – золотого дракона, который обвивал ее левую руку. Она поймала взгляд Эладоры и помахала ей. Изобразила губами что-то насчет напитков. Наверняка из лериксианского ресторана. Если бы не сработала божья бомба, то Воллер вырезала бы сердца и сжигала их на кадильнице в подношении пеш. Все-таки. Несмотря на все недостатки, данное перемирие – лучшая участь и для Воллер, и для города. Эладора пересекла парламентский двор. Повсюду толчья, но возле дракона пространство свободно. Громадное создание лежало на куче щебня с разбитой стены. Нежесть на солнце, как задремавший котяра. Молодой человек, джерданец, отдыхал, сидя на валуне у головы дракона. Он узнал Эладору и встал поздороваться. «Мисс Эладора! сказал Раски с сочным лирексианским акцентом. «Мы по не виделись с тех пор, как вы прибыли. Вы выздоровели, да? Когда вы прибыли, то выглядели как смерть». «Когда прибыла», — подумала она, «когда договаривалась с черными железными богами, когда они проковыряли дыру в мире и во мне, И я за миг пересекла океан. Она прикрыла остервенение улыбкой. Мне куда лучше. Спасибо. Мой прадедушка переговорит с вами. Ладно? Сюда, пожалуйста. Он подвел ее к драконьей голове. Чудовище открыл глаза. Пробегись, Раски. Глянь, не раздобыл ли твой братец мне козлика? в вашем неплодородном городе дракон обратился к ладоре Эта штука которую ты придумала совсем новая вы тут в гвердоне вечно изобретаете новые штуки сперва пасете богов как мой внучатый племянник пасет коз потом убиваете их а теперь вот это — Что теперь будет? Как ты считаешь? — Надеюсь, мир. — Трое приставили мечи к горлу друг друга. И это, по-твоему, мир? — Другого пока у нас нет. — Строите вы тут мелкие дома, — посетовал дракон. — И я не помещаюсь у вас в парламенте. Но у меня чуткие уши, и я слышу, что многим не по душе то, что ты понаделала. Скажи, они примут твой уговор? — Примут, — без колебаний ответила она. Ей не позволено сомневаться. — Значит, сегодня войны ждать не стоит проговорил дракон, вытягивая шею, чтобы оглядеть город. — Нет, не сегодня. Внутри здания парламента зазвенел колокол. — Надо идти. — Вечно держать меч в руке не хватит сил никому. Рано или поздно придется его отложить. Келкин ждал ее в небольшом уединенном кабинете. В зале снаружи а Гилви с несколькими промлибами спорили над законопроектом о помощи пострадавшим. Эладора была удивлена тем, что Келкин не с ними. Обычно он был в гуще подобных дискуссий, стремясь убедиться, что ни Пенни из городской казны не потрачен впустую, и никто другой не получит и талики его заслуг в этом вопросе. «Оказалось, что на нем горностаевая мантия государственного секретаря» поношенное, — непредумышленно отметила она, — еще королевским министром времен монархии. Те дни опять вернулись. Келкин невелик ростом, и на вид едва ли сдюжит носить тяжелый мех. — Даттин, наконец-то ты явилась сама. У меня зрение садится читать бесконечную корреспонденцию. Он взмахнул ее письмом, посланным через день после приостановки огня. Она доверила его Барсетке. «Мне нужно было отойти в сторону», — сказала она, — «и отдохнуть. Переправа в Лирикс отняла у меня уйму сил». «А кто тебя просил туда отправляться? Я же, черт подери, велел тебе договориться с Хайтом, привести их подкрепление. С их дохляками и бомбой мы бы отбили и шмирцев. «Разве что первую волну, но не полную мощь праведного царства». «Не богов Эфра!» Элладора обернулась на внешний зал поглядеть, кто там вместе с Огилви. Запомнить лица, имена. «И допустим, вы выиграли каким-то чуд чудовищным недоразумением. Тогда вместо Ишмиры нас бы оккупировал Хайд, Причем Ишмира готовилась бы к новому нападению. В лучшем случае мы оказались бы провинцией, под их королем-наместником. «А вот с ним мы бы сладили!» — рявкнул Келкин. «Он на взводе», — подумала Эладора. «потому что сам себя пытается убедить в правоте». Спайк нашел девчонку, которая кувыркалась с хаитянским шпионом и встречала нашего доброго короля Беррика на поезде из Хайта. Ее немного подтолкнуть, и она подтвердит под присягой, что Беррик тоже хаитянский агент». Мы бы тогда его свергли, и хранителей заодно. Попробуй они его покрывать. Но ты же ведь все испортила!» Келкин взбешен, и тем не менее он смертный человек. Элладора же отстояла свое перед черными железными богами. «Спайк сейчас водит девку по галерее. Я даю хранителям понять, что у нас кое-что есть на их долбанного государя». «У нас есть рычаг давления, но из-за тебя мне приходится тратить его на их поддержку твоего гадского перемирия. А потом мне придется склониться перед этой тряпкой, виноторговцем и назвать его величеством». Тфу, он захлебнулся лающим кашлем. «Мир, Эфра. Барыш стоит сделки». «Мир!» — передразнил он. Рамига обещала, что ее чертова машина отвратит божью войну. А вот она, война, у моей глотки. Чего стоят твои заверения? Пошло все к черту. К черту все!» Келкин взвыл. «Ты-то когда придешь на работу?» Негромко проговорил он затем. «Ты мне нужна!» Снаружи кабинета зашумели. Ворвался Агилви. «Мы не набираем голосов!» «Парламент же еще не открылся!» – заорал Килкин. «Мне шепнули словечко. Двадцать пять наших и половина хранителей собрались голосовать против перемирия. Все перебежчики из ее шайки!» – сверкнул глазами на Эладору Агилви. «Они говорят, что нельзя договариваться со злыми богами, что они спасались здесь от Ишмиры, А мы хотим их продать. Кто? Назовите имена, попросила Эладора. А Гилви отбарабанил несколько имен. Все были из нового города, из того списка, что дал ей шпат. Только одного не хватало. Дайте я разберусь, попросила Эладора.